Воспоминание одиннадцатое. Андрей. Новый бизнес. К концу июня дом был совсем готов, и он собирался переезжать с со одня на день. В самое ближайшее время должны были привезти мебель для спальни. Он заказал ее в Италии и Англии по каталогу, и как раз к тому времени истечет срок аренды съемной квартиры. В тот день Андрей решил заняться делами пораньше.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 Андрею, который после строительства собственного дома стал считать себя, если и не специалистом, то по крайней мере не полным чайником в вопросах ремонта, показалось даже вся отделка помещений от лепнины до паркета и обоев полностью аутентична. В холле перед неширокой лестницей из белоснежного мрамора им встретилась невзрачная, коротко стриженная мужеподобная особа в строгом деловом костюме.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 Да, кстати, об акциях. Именно об акциях я и хотела с тобой поговорить. У меня на твой счёт появилась идея. Я решила, что, пожалуй, не буду больше расплачиваться с тобой наличными. Это как-то слишком уж скучно. Да ты садись, садись. Тонким пальцем с блестящим ногтем она указала на оббитый кожей диван начала прошлого века, а сама опустилась стоящее напротив плетеное кресло-качалку.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 Захожу с улицы в какую-нибудь нефтяную компанию и вежливо так интересуюсь. Вы мне случайно половину своих акций по сорок копеек штука не продадите? Смешно. Согласно кивнула стареющаяся без тени улыбки. Хотя если серьезно, в твоей идее что-то есть. Задумчиво продолжил Андрей. На самом деле раздобыть информацию несложно. Проблема в другом. Не волнуйся.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 Настоящего произведения искусства. Тихо появился мужчина в сером костюме. Приведя его, Андрей от чего-то пришла на ум фраза из Чехова, которую в балые времена любила цитировать Катюша: "Девица примечательна тем, что ничем не примечательна". Столь безликого человека с удивительно невыразительной внешностью встретишь нечасто. Среднего роста, среднего возраста.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 Нажмите кнопку, возьмите ваш чек. И как тебе понравился твой новый партнер? – спросила стареющаяся, когда брокер быстро обсудив все нюансы, сразу же покинул комнату, которую она называла своим кабинетом. Знаешь, задумчиво проговорил Андрей, тебя окружают очень странные люди. Твой водитель, этот брокер.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 Ну что вы все привязались к этой душе, которую сами и выдумали? Что это за непонятная субстанция, с которой все так носится? Вот ты, ты можешь мне объяснить, что такое душа? Ну, это не так-то просто, замялся Андрей. Он никогда не был силен в формулировках. Вот была бы здесь Катя, она бы мигом все объяснила, четко, конкретно и понятно.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 А все равно света по непонятной причине было очень мало. Даже в самые яркие солнечные дни по всему дому включались все люстры, лампы и светильники. И даже это не спасало положение. Впрочем, всем остальным новый дом нравился. Во всяком случае, Пановы, которых Андрей, как и планировал, пригласил на новоселье первыми, вполне его одобрили.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 В один из дней его новый дом вдруг навестила истариевщица, что стало для Андрея полной неожиданностью. Он, хоть и рассказывал ей о своем приобретении, но и это он помнил совершенно точно, никогда не говорил, где находится его дом. Однако она прикатила на своем Бентли, точно зная, где он поселился. Тоже долго ходила по дому, внимательно все осматривала. А потом вдруг заявила, что ни одна из многочисленных вещей в этом доме не представляет для нее никакой ценности и, скорее всего, никогда и не будет представлять. Почему? Андрей не был уверен, что правильно понял ее. Потому что оканчивается на У, неожиданно ответила она детской прискоской, которую Андрей никогда раньше не слышал. Ладно, я все посмотрела, теперь поехали обедать.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 Нет уж, дорогой мой, пора тебе перестать меня демонизировать. Во мне нет почти ничего особенного. Ну, почти ничего. Мгм, недоверчиво хмыкнул он. Скажи еще, что ты такой же человек, как и все. Ну нет, такого я, конечно, не скажу, хохотнула она. Но то, что у меня есть несколько не совсем обычных возможностей, не приравнивает меня к сверхистинственному существу.